Примеры приборов привести невозможно, поскольку используется реально существующее лабораторное оборудование, высокотехнологичные оптические микроскопы. Так что распознать обман можно по картинкам крови, которые вам демонстрируют на экране монитора, а также по характерной терминологии и диагнозам.